До утра поездов не было, чтобы он совсем не извелся за вечер. Хестона напоил его джином, изготовленным из спирта, заимствована в медицинской лаборатории. Юджин то молчал, то бессвязно бормотал. Он засыпал Хестона вопросами о ходе болезни и ее проявлениях. Если бы у него было двустороннее воспаление, она бы так и сообщила. — Как ты думаешь, а? — лихорадочно спрашивал он. — Наверное, — отвечал Хестон, — он был тихий и добрый. Утром Юджин поехал в Эксетер к поезду. Весь серый унылый день поезд громыхал через набухший от воды штат. Потом была пересадка и несколько часов жуткого ожидания. Наконец, когда стемнело, другой поезд снова повез его к горам. Он лежал на полке, глядя бессонными, горячими глазами на черную массу земли, на громаду гор. Наконец, после полуночи, он забылся беспокойным сном. Его разбудил ляск буферов, когда поезд уже подходил к Алтамонту. Еще не очнувшись, полуводетый, он вскочил, потому что вагон, дёрнувшись, остановился, и мгновение спустя увидел за занавеской мрачное лицо Люка и Хью Бартона. — Бен очень болен, — сказал Хью Бартон. Юджин натянул башмаки, соскочил на пол, засовывая воротники галстук в карман пиджака. «Пошли», — сказал он, — «я готов». Они тихонько прошли по проходу сквозь протяжный темный храб спящих. Когда они шли через пустой вокзал к машине Хью Бартона, Юджин сказал моряку, «Когда ты приехал, Люк?» «Вчера вечером», — сказал тот, — «я здесь всего несколько часов». Было половина четвертого утра. Безобразные околовокзальные улицы лежали застывшие и ужасные, как что-то приснившееся. Неожиданное, необычное возвращение сюда усиливало ощущение нереальности. В одном из автомобилей, выстроившихся вдоль вокзала, на сиденье спал шофер, завернувшись в одеяло. В греческой закусочной сидел какой-то человек, уткнувшись лицом в стойку. Фонари горели тускло и устало, светились ленивой похотью несколько окон в дешевых привокзальных гостиницах. Хью Бартон, который всегда ездил осторожно, рванул машину с места, свирепо переключив скорости. Они понеслись к городу через ветхие трущобы со скоростью пятьдесят миль в час. «Боюсь, что Бен очень болен», — сказал Люк. «Как это случилось?» — спросил Юджин. «Скажи мне». Он заразился инфлюенцией, — сказали они Юджину, — от кого-то из детей, Дейзи. Дня два он ходил больной и с температурой, не желая лечь постель. В этом проклятом холодном сарае сорвался люк. Если он умрет, так только потому, что не мог согреться. — Сейчас это не важно, — сердито сказал Юджин. — Дальше. В конце концов он слег, и миссис Перт ухаживала за ним два дня. «Только она одна и заботилась о нем», — сказал моряк. Элиза в конце концов пригласила кардьяка. «Проклятый, старый знахарь!» — заикался Люк. «Неважно», — кричал Юджин, — «зачем сейчас ворошить все это? Что было дальше?» Дня через два он как будто бы начал выздоравливать, и кардьяк разрешил ему вставать, если он захочет. Он встал и день бродил по дому, яростно ругаясь, а на другой день слег с высокой температурой. После этого, наконец, позвали Коукера два дня назад. «Ну — Но вот что следовало бы сделать с самого начала, — проворчал Хью Бартон за рулем. — Неважно, — завизжал Юджин, — что было дальше. Уже более суток Бен лежал в критическом состоянии с двусторонним воспалением легких. Грустная, пророческая повесть, краткий и страшный итог напрасности, запоздалость и гибельность их жизней заставили их умолкнуть от неумолимого ощущения трагедии. Им нечего было сказать. Мощный автомобиль с ревом вылетел на промерзшую мертвую площадь. Ощущение нереальности становилось все сильнее. Юджин искал свою жизнь. Яркие, утраченные годы в этом жалком, скученном скоплении кирпича и камня. «Бен и я здесь, возле ратуши, банка, бокалейной лавки», — думал он. «Почему здесь? В Гадах или из В Каринфе или Византии? Не здесь! Это лишено реальности!» Мгновение спустя большой автомобиль затормозил перед Дикселендом. В холле тускло горела лампочка. пробуждая в нем тоскливые воспоминания о сырости и сумраке. Более теплый свет горел в гостиной, окрашивая опущенную штору на высоком окне в теплый мягкий оранжевый цвет. «Бен в той комнате наверху, где свет», — прошептал Люк. Юджин с похолодевшими сухими губами взглянул вверх на мрачную спальню с безобразным викторианским фонарем. Она была рядом со спальной верандой, где всего три недели назад Бен швырнул во тьму яростное проклятие своей жизни. Свет в комнате больного был серым, и перед ним возникло угрюмое видение беспомощной борьбы и неприкрытого ужаса. Они все трое тихо прошли по дорожке и вошли в дом. В кухне слышались голоса, негромкий звон посуды. — Папа вон там, — сказал Люк. Юджин вошел в гостиную, где в одиночестве перед ярким огнем сидел Гант. Он тупо и растерянно поглядел на сына. — Здравствуй, папа, — сказал Юджин, подходя к нему. — Здравствуй, сын, — сказал Гант. Он поцеловал мальчика щетинистыми подстриженными усами. Его узкая губа задрожала. «Ты слышала о своем брате!» — всхлипнул он. «Только подумать, что такое обрушилось на меня, старого и больного! О, Иисусе, это ужасно!» Из кухни пришла Хелен. «Здравствуй, Верзила!» — сказала она, крепко обнимая его. «Как поживаешь, голубчик!» «Он вырос дюйма на четыре с тех пор, как уехал!» — насмешливо сказала она и засмеялась. «Да ну уже Джин! Развеселись! Не гляди так мрачно!» Пока ей жизнь, есть и надежда, он же еще не умер. И она разразилась слезами, хриплыми, неудержимыми, истеричными. Подумать, что меня ждало такое испытание, всхлипывал Гант, машинально реагируя на ее горе. Он глядел в огонь и раскачивался взад и вперед, опираясь на палку. ох ох хо Что я сделал, чтобы Господь так...» «Да замолчи же!» — крикнула она в бешенстве, поворачиваясь к нему. «Заткнись сию же минуту! Я не желаю слышать твое хныканье! Я отдала тебе всю мою жизнь! Для тебя все было сделано, и ты всех нас переживешь! Сейчас не ты болен!» В эту минуту она испытывала по отношению к нему горькое ожесточение. «Где мама?» — спросил Юджин. «Она в кухне», — сказала Хелен, — «на твоем месте я пошла бы поздороваться с ней перед тем, как идти к Бену». Тихим, задумчивым голосом она добавила, — «забудь об этом, теперь уже ничем не поможешь». Элиза хлопотала над блестящими кастрюлями с кипящей водой на газовой плите. Она неуклюже сновала по кухне и при виде Юджина удивилась и растерялась. «Как же так? Когда ты приехал?» Он поцеловал ее, но под ее будничностью он разглядел ужас, наполнявший ее сердце. Ее тусклые черные глаза отсвечивали яркими лезвиями страха. — Как Бен, мама? — негромко спросил он. — Да как тебе сказать? Она задумчиво поджала губы. Я как раз говорила доктору Коукере перед твоим приходом. — Послушайте, — сказала я, — вот что я вам скажу. По-моему, он далеко не так плох, как выглядит. Только бы продержаться до утра, а тогда дело пойдет на поправку. — Ради всего святого, мама! — яростно крикнула Хелен. — Как ты можешь говорить такие вещи? Разве ты не понимаешь, что Бен в критическом состоянии? Когда же ты проснешься? В ее голосе звучала былая, натреснутая истерическая нота. — Вот что, сын, — сказала Элиза с белой дрожащей улыбкой, — когда ты пойдешь к нему, сделай вид, что по-твоему он вовсе не болен. На твоем месте я обратила бы все дело в шутку. Я бы посмеялась и сказала, — послушай, а я-то думал, что увижу больного, — сказала бы я, — ничего у тебя нет, все это одно воображение. — Мама, ради Христа, — отчаянно сказал Юджин, — ради Христа. Он с мукой отвернулся и схватился пальцами за горло. Потом он тихонько поднялся наверх с люком и Хелен и приблизился к комнате больного. Его сердце иссохло, ноги похолодели, словно вся кровь отлила от них. Они на мгновение остановились, перешептываясь, прежде чем войти. Этот жалкий заговор перед лицом смерти ужаснул его. «По-моему...» — Надо побыть всего минутку, — прошептал Люк, — а то он может разволноваться. Юджин сделал над собой усилия и слепо вошел за Хелен в комнату. — Погляди-ка, кто к тебе пришел? — бодро сказала она. — Это Верзила. В первое мгновение Юджин ничего не увидел от страха и головокружения. Потом в сером, приглушенном свете он различил бессигант, сиделку и длинную желтую мертвую голубу Коукера, которая устало улыбалась ему большими зеленоватыми зубами из-за длинной и жеваной сигареты. Потом в страшном свете, безжалостно падавшим только на одну постель, он увидел Бена, и в этот миг жгучего узнавания он увидел то, что уже увидели все они. Бен умирал.